Глава 22. Неожиданность. Алиса. Куда делся мой дракон? Я бегло оглядывала пёструю толпу, выискивая в ней высокую фигуру, дарила, но он как сквозь землю провалился. И что мне теперь делать? А между тем пауза затягивалась. Обратень не сводил с меня внимательного взгляда, а на поляне стало так тихо. Что были слышны трели птичек, доносящиеся из леса. Так что вы мне ответите, Алиса? Мой дар принят? кратчево спросил мужчина. Со страху я даже и имя его не запомнила. Да? жалобно пискнула я и сама не поняла, ответила я или задала вопрос. Толпа облегчённо выдохнула, а пожилой крепкий мужчина избавил меня от сомнений. громко крикнув Все дары приняты до наступления ночи желающие могут оспорить выбор охотников правила те же предоставить дар который примет избранница и победить в сражении за неё а пока празднуем воздаём хвалу уходящему году и славим новые пары блин Это что? Я только что согласилась стать женой лоботряна на будущий год, где дарыл. Это он мне так жестоко отомстил за все неприятности. На краю поляны я заметила посущивающегося шторма. Других лошадей я в деревне не видела. Значит, дракон меня не оставил. Ведь правда? Не успела я осознать всю глубину той задницы, в которую добровольным энтузиазмом угодила, Как ко мне подошла рослая и крепкая местная девица и толкнула меня в плечо. Ты зря перешла мне дорогу, человечка. Ты и расмой, заявила она, гневно сверкая своими зелёными, как молодая листва, глазами. Эм, так я и не против? Давай поговорим с ним. Пусть быстро переложит то бедное животное к твоим ногам, а я пойду поищу своего спутника. Обрадовалась я, продолжая искать глазами дарула. "Ты издеваешься?" недовольно рычал незнакомка, злобно оскалившись. Клыки у неё явно но до не человеческие. "Надо драконы затягивает?" "Я? Нет. Мы зря сюда сегодня приехали. Мне не нужен твой возлюбленный. У меня уже есть трое мужей". "Вот", сказала я. демонстрируя волчицу татуировку с тремя драконами. Странная ты человечка, никем не пахнешь. Что бы ты ни думала, а этот год ты будешь принадлежать только Терасу. Он не потерпит рядом с собой других мужиков. Только не надейся, что он продлит ваш союз и уж точно не выберет тебя лунной. Всё, что ты можешь это подарить ему пару щенков. А потом убирайся к своим драконам, раздражённо сказала она, собираясь меня покинуть. "Стой! А как это подарить пару щенков и потом уйти? Вы что, забираете детей у матери?" ужаснулась я, удерживая оборотницу за руку. "Нет, никому рожать, тем более щенков, я не собиралась. Просто интересно." Щенок должен быть с матерью 2 месяца, а потом его воспитывает община, ответила она, как будто говорила о чём-то обыденном. Вот теперь паника вполне ощутимо подобралась ко мне. Нет, нет, нет. Не хочу я никаких оборотней. Никогда и никому я не отдам своего ребёнка. Я насмотрелась на них, брошенных или просто беззащитных перед жестокостью того, кто сильнее. «Ни за что? Ругая себя на чём свет стоит, я оглядывалась, разыскивая Дарыла, когда с неба прямо к моим ногам свалилась огромная рогатая туша, а вслед за ней приземлился чёрный, сияющий в лучах послеобеденного солнца дракон. Дарыл, это ты? Офигеть! Ты такой! Просто невероятный красавчик. проговорила, разглядывая огромного величественного ящера. Он странно фыркнул и даже повертелся передо мной, показывая себя с разных сторон. Дар был совершенно не похож на драгуса, причём не только размером. Глаза такие же фиалковые, как и у человека. Чёрная кожа покрыта гладкой чешуёй без шипов или наростов, только на голове две пары рогов, напоминающие корону. Морда тоже другой формы и без всех этих торчащих клыков. Я не сколько не соврала. Дарил настоящий красавец в этой форме. Я хотела его коснуться, но вредный тёмненький ужасно возстал человеком. Да с одни всего, что появился он, как и оборот не сразу в одежде. Я бы не отказалась. Так, не время для глупостей, и без этого дел натворила. Я тебя потеряла. Не видела, как ты ушёл. Когда ты успел поймать этого монстра? Мне пришлось принять подношение, чтобы никого не обидеть. Что, ты улыбаешься и молчишь? Где были твои нудные советы, когда они мне были так нужны? Торопилась я высказать свои мысли. Ты принимаешь мой дар, Алиса? Вместо ответа спросил Дарил, улыбайся своей сногсшибательной улыбкой. Что? Принимаю, конечно. Только попробуй проиграть меня. Ты вообще в курсе, какие у них тут нравы? Я точно к такому никогда не привыкну, стараясь приглушить свой возмущённый голос, сказала я. Не проиграю, самоуверенно презрюз дракон поворачиваясь к старичку, тому, который ранее толкал речи. Пожилой оборотень указал, что мужчинам предстоит драться и запретил обращаться, а потом ушёл с поляны, давая Дарылу и Тейрасу пространство для схватки. Вот никогда не любила смотреть на поединки и вообще не долюбливаю боевики, особенно те, в которых дерутся. Но то, что происходило сейчас, это больше напоминало смертельный танец двоих сильных хищников. Мужчины двигались как будто инеспешно, лениво, но в каждом шаге, повороте головы, замахе рук чувствовалась скрытая мощь. Почти неуловимым движением Тейра сорванул к моему дракону, и они сцепились в ожесточённой схватке. Удары уже сали меня своей силой и жестокостью, но всё кончилось быстро и к счастью победой дарило. Он ошёл меня взглядом и подмигнул. Кто бы мог подумать. Седой обратень, выполнивший все обязанности конференсье, объявил победителя. Но не успела я свободно вздохнуть, как на нашу голову свалилась новая проблема. Славная и честная победа, Нуар. Когда взойдёт луна, ты пройдёшь со своей избранницей через пламя и будешь связан с ней по древнему обычаю до следующего излома. Леле ты передумал брать самку Алису и отдаёшь её Тересу, спросил старый волк, заставляя меня внутренне заледенеть. Я свяжусь с избранницей под священным ликом луны. Преснёс дарил лишь искоса взглянув на меня. Чёрт, вот и познакомились с местным фольклором.